Глава 17 Доктор Ж. Руфен принимает пациентов в особняке, окруженном небольшим садом. Скромная табличка у калитки сообщает его имя и титулы. «Доктор энд медицин, П.Х.Д. Психиатрия». Граф Лектор и леди Мурасаки сидят в приемной на стульях с прямыми спинками посреди других пациентов доктора Руфена. Некоторым из пациентов никак не удается сидеть спокойно. Кабинет доктора выдержан в тяжелом викторианском стиле. Два массивных кресла по обе стороны камина. Диван-шезлонг, накрытый покрывалом с кистями. А ближе к окнам – стол для обследования пациентов и стерилизатор из нержавеющей стали. Доктор Руфен, в средних лет, с бородкой и Ганнибал сидят в креслах у камина. Доктор обращается к Ганнибалу тихим приятным голосом. Ганнибал, следя взглядом за тем, как качается и качается метроном, и слушая звуки моего голоса, ты погрузишься в состояние, которое мы называем «бессонный сон». Я не буду просить тебя говорить, но я хочу, чтобы ты попробовал произнести звонкий звук, который мог бы обозначить «да» или «нет». У тебя уже возникло чувство покоя. Ты уплываешь. На столе между ними двигался из стороны в сторону маятник громко тикавшего метронома. На каминной полке тикали часы, украшенные знаками зодиака и херувимами. Пока доктор Руфен говорил, Ганнибал считал удары маятника метронома и отдельно тиканье часов. Удары то совпадали по фазе, то расходились. Ганнибал задал себе вопрос, а нельзя ли, сосчитав интервалы совпадения и несовпадения фаз и измерив длину маятника метронома, определить длину невидимого маятника внутри часов? Подумав, он решил, да, можно. А доктор Руфен все говорил, говорил. «Какой-нибудь звук ртом! Ганнибал! Какой угодно звук!» Ганнибал, глаза его по-прежнему были послушно устремлены на метроном, издал низкий звук, напоминающий извержение газов. Он поместил нижние губы между зубами и продул воздух из надутой щеки через узкую щель между трепещущим языком и губой. «Очень хорошо, Ганнибал!» – произнес доктор Руфен. «Ты остаешься по-прежнему спокоен. Ты погружен в состояние бессонного сна». «А какой же звук мы могли бы использовать, чтобы обозначить «нет»?» «Нет, Ганнибал, нет». Ганнибал издал высокий звук, также напоминающий извержение газов. На этот раз, поместив нижнюю губу между зубами, он продул воздух из щеки в щель между губой и верхней десной. «Это уже общение, Ганнибал, и ты вполне способен общаться. Как ты думаешь, мы сможем дальше работать вместе? Ты и я?» Утвердительный ответ Ганнибала был таким громким, что стал слышен в приемной. Пациенты обменялись взволнованными взглядами. Граф Лектор даже зашел так далеко, что положил ногу на ногу и откашлялся. А леди Мурасаки устремила прелестные глаза вверх, к потолку. Щупренький, похожий на белку человек, произнес «Это не я». «Ганнибал, я знаю, что твой сон часто бывает беспокоен», — сказал доктор Руфенн. «Оставаясь сейчас совершенно в совершенно спокойном состоянии бессонного сна, можешь ли ты рассказать мне хотя бы кое-что из того, что тебе снится?» Ганнибал, продолжая считать тикающие удары, задумчиво пропукал ртом «да». На циферблате часов вместо принятого обозначения четверки «ни» красовалась римская «четыре» для симметрии с цифрой «восемь» на противоположной стороне. «Интересно», — подумал Ганнибал, — «обой у часов тоже римский, два удара». «Один означает пять, а второй — единицу». Доктор вручил ему блокнот. «Может быть, напишешь хотя бы что-то из того, что ты видишь во сне?» «Ты во сне выкрикиваешь имя твоей сестры?» «Ты видишь во сне сестру?» Ганнибал кивнул. «В замке Лектор у некоторых часов был римский бой, у других нет. Но на тех, у которых бой был римский, четыре обозначалось чаще всего римской цифрой 4, а не три Когда учитель Яков открыл часы и объяснил ему, как работает анкерный механизм, он рассказал о Джозефе Нибби и о самых первых его часах с римским боем. Хорошо будет посетить зал часов во Дворце памяти, проверить анкерный механизм. Он отправился бы туда прямо сейчас, но это будет уж слишком для доктора Руфена. «Ганнибал! Ганнибал! Если ты подумаешь о том, когда ты в последний раз видел твою сестру, то не напишешь ли, что именно ты видишь?» Не можешь ли написать, что именно встает в твоем воображении?» Ганнибал написал, не глядя на блокнот, продолжая считать удары метронома и одновременно тиканье часов. Взглянув на блокнот, доктор Руфен, казалось, воодушевился. «Ты видишь ее молочные зубы? Только ее молочные зубы? Где же ты их видишь, Ганнибал?» Ганнибал протянул руку и остановил маятник, внимательно рассматривая его длину и положение грузика по отношению к шкале метронома. В блокноте он написал. В отхожей яме. «Доктор, можно мне открыть заднюю крышку часов?» Ганнибала ждал в приемной вместе с другими пациентами. «Это ты сделал, а не я», — сказал ему пациент, похожий на белку. «Лучше тебе в этом признаться. А жвачки какой-нибудь у тебя нет?» Я пытался еще раз спрашивать Ганнибала о его сестре, но он совершенно закрылся, — сказал доктор Руфен. Граф Лектор стоял за креслом леди Мурасаки в его кабинете. Откровенно говоря, он для меня абсолютно непрозрачен. Я его обследовал и пришел к выводу, что физически он вполне здоров. У него на черепе я обнаружил шрамы, но нет ни следа вдавленного перелома. Однако, я мог бы предположить, что полушария его мозга способны работать независимо друг от друга, как это происходит в некоторых случаях травмы головы, когда нарушена коммуникация между полушариями. Ганнибал способен одновременно следовать нескольким ходам мысли, не отвлекаясь ни от одного из них. И один из таких ходов всегда избирается им для собственного развлечения. Шрам у него на шее, от цепи, примежившей к коже. Мне приходилось видеть такие шрамы сразу после войны, когда открыли лагеря. Он упорно не говорит, что произошло с его сестрой. Думаю, он знает что. Неважно, сознает он, что знает или нет. Как раз это-то и опасно. Наше сознание вспоминает лишь то, что может позволить себе вспомнить. И с той быстротой, какую может себе позволить. Он вспомнит, когда будет способен это выдержать. Я не стал бы его подталкивать, а гипнотизировать его не имеет смысла. Если он вспомнит слишком скоро, он может замкнуться в себе, застыть навсегда, чтобы уйти от этой боли. Вы оставите его у себя дома? Да, поспешно ответили они оба. Руфен кивнул. Включайте его в вашу семейную жизнь как можно больше. Выйдя из этого состояния, он будет предан вам гораздо сильнее, чем вы можете себе представить.